Глава четырнадцатая. Работа с внутренним критиком и другими суровыми внутренними голосами. Суть медитации не в стремлении достичь экстаза, одухотворенного восторга или безмятежности, а также не в стремлении стать лучше. Она лишь создает пространство, в котором мы можем прожить. выявлять наши невротические игры, самообман, тайные страхи и надежды и отпускать их чогьям трункпа ринпоче во мне столько много всяких разных ань мне иногда кажется что именно поэтому я доставляю всем так много хлопот Если бы я была только одна, Аня, было бы гораздо удобнее. Но это не было бы и в половину так интересно. Аня из зеленых мезонинов. Сноска. Известный роман для детей канадской писательницы Алюси Монтгомери. Примечание переводчика. этого момента я очень ждал, воображал его долгие месяцы. Теперь, когда он наступил, я лежу на полу служебного офиса в состоянии жуткой тревоги. Почему постоянно все заканчивается именно так? Почему паника обязательно мешает мне именно в те моменты, когда кажется Начинают сбываться мечты. Преподавание больше не заставляет меня нервничать, однако этот обучающий фестиваль выглядит угрожающим. Мне нужно будет подменять блестательного и восхитительного Винни Феррара человека, который первым научил меня медитировать более десяти лет назад. Меня будут слушать более двухсот человек, двухсот человек, в том числе и терапевт, которого я посещал в реабилитационном центре. По странному стечению обстоятельств он стал моим коллегой. Впервые я буду преподавать в Сан-Франциско. Впервые я буду обучать людей со сцены. Впервые мой голос будет передаваться через усилители. Просто масса безумных факторов. Я начинаю думать, что способность выходить из тела в процессе медитации – талант, который мне стоит развивать, поскольку тайком с этого мероприятия не ускользнуть. Остается пять минут до выступления, и тут... Мой внутренний критик слетает с тормозов. Все ожидают появления Винни, и тут выходишь ты – это взбесит их. Люди либо начнут вставать и уходить, либо все два часа будут жалеть, что этого не сделали. Ты ведь помнишь, как ты обычно расстраивался, когда приходил на занятия к Винни, а его кто-нибудь подменял. То же самое будут чувствовать и все сидящие в зале в отношении тебя. Да ты не настоящий учитель дхармы, какой-то социальный работник, высказывающий делетанские идеи, уместные для Facebook. В реальной жизни ты постоянно все портишь, запинаешься, подурдаски шутишь. За все эти годы ты так и не избавился от слов паразитов. Ты до сих пор не прошел курсы для преподавателей и не освоил сценическое мастерство. Пришло время. Теперь все узнают, что ты мошенник. Все двести человек. Кто сказал тебе, что это хорошая идея? Но、ну、вот, теперь ты разнервничился. И почти наверняка провалишь выступление. Ненавижу тебя. Нужно было остаться дома. Ты не готов преподавать на таком уровне. И вот я лежу на полу. Мои мысли безумствуют, и я не в силах унять свою тревогу, хотя отчаянно выполняю дыхательные практики. За две минуты до выхода на сцену я вдруг вспоминаю. Меня донимает моя собственная часть, и она чувствует, что нужно кричать. Эта часть принижает меня, поскольку не хочет, чтобы я по идиотски ударил в грязь лицом. Она помнит тот момент, когда в третьем классе я описывался перед всем классом. Она защищает другую, менее устойчивую мою часть, скорее всего более молодую, которая испытывает страх. Теперь, когда я заметил испуганного ребенка, прячущегося за спиной, У моего внутреннего критика ко мне возвращается со страдания. Я переключаюсь на дружелюбный настрой, говорю критику, который защищает меня, что его опасения совершенно оправданы. Эта лекция реально может стать провалом. Такая возможность есть всегда. Я говорю ему, что разделяю его намерение хорошо выступить, и при этом, конечно, не хочу ранить свою испуганную часть. Затем я спрашиваю ее, не хочет ли она выйти и провести занятие вместе со мной, не хочет ли она прекратить враждовать со мной и играть в одной команде. Напряжение в моем теле начинает... ослабевать. Громкость моих мыслей утихает на пару отметок. Критик уступает, я благодарю его. Первые несколько минут лекции этот защитник еще витает поблизости, но как только опасность отступает, он полностью исчезает. Занятие проходит плодотворно и приятно. Многие люди имеют суровые внутренние голоса. Среди них наблюдаются как голоса, что отвечают за самосаботаж, так и те, что проявляют откровенное насилие. Снова и снова. Как это не странно? В самые ответственные моменты защитники атакуют нас и говорят, что мы никчемны. что мы претворщики и обречены на провал, что мы неизбежно окажемся униженными и отверженными, наш голос начинает дрожать, мы чувствуем себя загнанными в угол и беспомощными, хотя чаще всего так или иначе приходится проявлять себя и делать то, чего мы страшимся. Нервозность, скорее всего, так и не исчезнет во время презентации или выступления, чтобы при случае подлить масла в огонь. В тот момент, когда мероприятие наконец заканчивается, нами овладевает стыд и смущение. Люди начнут подходить и говорить, что мы выступили замечательно, что они извлекли много полезного из выступления. Что они гордятся нами, тем не менее, наш ворчливый внутренний голос будет пребывать в абсолютной уверенности, что они говорят так только из вежливости. Они просто хотят подбодрить нас после тотального провала. Действительно, безопаснее держаться скромно. не высовываться, ничего не достигать. Если мы обладаем некой ценностью, ее не смогут отобрать. Если у нас ничего нет, мы хотя бы не усугубим свое положение. Внутренний критик, конечно, лишь одна из многочисленных частей личности, обладающих суровым голосом. Назойливые мысли могут быть связаны с травмой, зависимостью, навязчивой идеей, беспокойством, стыдом или депрессией. Но какая бы часть ни проявлялась, неизменно присутствуют несколько вещей. Эти части не слушают, когда мы просим их просто уйти. Они высказывают весьма разумные мысли. Они каким-либо образом пытаются нас защитить, и это важно. Они не знают всех фактов. Как подружиться с защитником? Я использовал знания, которые получил тем вечером в Сан-Франциско, для создания методики взаимодействия с суровыми защитниками. А она опирается с одной стороны на ВСС, с другой на когнитивно-поведенческую терапию и демонстрирует отличные результаты. Самое главное – это невысшая математика. Я использую аббревиатуру РПВ, чтобы описать три основополагающие шага этой методики, а именно: распознай, признай, выслушай. Распознайте намерение этой части. Эта часть вашей личности активизируется в связи с риском, который несут в себе публичные выступления или любые другие действия, которые кажутся опасными с эмоциональной точки зрения. Поймите, что на самом деле она пытается оградить вас от боли. которую вызывают неудачи, а чувство отвержения и состояний подобного типа. Признайте ее чувство. Я часто называю этот шаг радикальным признанием. На этом этапе Нужно полностью принять позицию этой части и постараться взглянуть на ситуацию ее глазами. В конце концов существуют разумные объяснения тех вещей, которые она говорит, и на определенном уровне они имеют смысл. Важно сообщить этой части о том, что ее чувство абсолютно естественный. Необходимо привести этой части веские подтверждения того, что она совершенно права. Этот шаг идет в разрез со здравым смыслом и в первый момент может вызвать раздражение, ведь кажется, что когда мы признаем негативные убеждения, мы только усиливаем их. Если вы так считаете, вы мыслите здраво. Однако лишь в том случае, если вырвать этот шаг из контекста всего процесса. Поэтому я прошу вас временно отказаться от неверия и принять ми вгласящий, что части нашей личности ведут себя как люди. Неправда ли люди переходят на крик только если чувствуют, что их не слышат? Разве есть смысл кричать, когда другой человек соглашается с вами? Итак, эта часть вашей личности кричит. Она видит только одно, что впереди вас ожидает опасность. Когда эта часть почувствует, что ее слышат, она начнет смягчаться и с большей вероятностью выслушает другие наши доводы, в точности как человек. А добрение делает возможным третий шаг — выслушать те, который несет в себе настоящее исцеление. Однако подождите немного. Вскоре картина немного прояснится. Во-первых, мы рассмотрим самые распространенные высказывания внутреннего критика и его соратников, а также одобряющие ответы, которые можно использовать при общении с этой частью. Утверждение «ты недостаточно хорош, хороша». Ответы. Несомненно, я лучший, лучшее далеко не во всем. Вероятно, всегда найдутся люди, которые меня превосходят. Им не всегда нужно будет развиваться. Я хочу быть достойным, достойной, но иногда не получается. Такова человеческая природа. У меня есть великолепные части. Однако мне, конечно, нужно работать над собой. Твои чувства совершенно адекватны. Утверждение "ты никто" и ты заслуживаешь того, чтобы с тобой происходили плохие вещи. Ответ: хотя я стараюсь не думать об этом. Действительно, раньше я совершал, совершала. ужасные вещи. Я вел, вела себя несправедливо, я обманывал, обманывала, лгал, лгала по безобидным поводам, а в самые горькие моменты проявлял, проявляла жестокость. Возможно, я вел, вела себя гораздо хуже. Если теперь меня настигнет карма, ничего удивительного. Спасибо, что говоришь об этом. Возможно, мне нужно искупить свою вину. Утверждение: тебя ожидает провал. Ответ: Ты абсолютно прав. Вполне вероятно, меня ожидает неудача. В прошлом я падал, падало, в грязь лицом, и это может случиться снова. Это будет довольно болезненный опыт. Понимаю, почему ты испытываешь такие чувства. Я тоже не хочу столкнуться с неудачей. Утверждение тебя отвергнут. Ответ. Верно. Такая возможность существует. В прошлом меня отвергали, и я долго переживал, переживала боль отвержения. Ощущение близости с людьми необходимо для радости жизни. Вполне разумно стараться избежать отвержения, утверждение: "Ты обманщик, обманщица". Ответ: "Ты прав. В прошлом я притворялся, притворялась. Я чувствовал, чувствовала, что это нужно, чтобы выглядеть значительно". Обходить правила или преувеличивать в ситуациях неуверенности. Будет ужасно, что сейчас это обнаружится, как и в целом любые мои изъяны. Обратите внимание, что в каждом из этих высказываний присутствуют два момента. Я нахожу и обозначаю причины. по которым эта часть может чувствовать себя так или иначе, а также обязательно включаю в ответ утверждение примерно следующего содержания: ты совершенно прав. В нашем уме нет ничего необъяснимого, и обычно объяснение не так трудно обнаружить. Также важно в ответе признавать. каждую из основных жалоб вашей части. Это и есть радикальное признание. Обзор того, что происходит сейчас. Во многом этот обзор напоминает общение с Эбенезера Скруджа с духом будущих святок. Отличие состоит в том, что вы демонстрируете своей части, что сейчас вы находитесь в безопасности и обладаете обширными ресурсами. Сноскам. Дух будущих святок. Персонаж повести Диккенса «Рождественская песнь в прозе», который посещает скрягу Скруджа и показывает ему его мрачное будущее. Примечание переводчика. Вы можете рассказать своим частям о своих друзьях и социальных каналах поддержки и даже создать их ментальные образы о том, что теперь вы чрезвычайно умны, работаете над развитием неких навыков и умеете позаботиться о себе, в том числе прямо сейчас. Вы можете поведать своим частям о любых своих успехах, достигнутых за прошедшее время, среди которых можно указать вашу работу и даже ваш банковский счет. Все это нужно, чтобы продемонстрировать, что вы имеете определенную материальную защищенность и не сталкиваетесь с проблемой выживания, по меньшей мере в этой сфере. В том случае, если вы не очень успешны в карьере, а ваш банковский счет — это город призрак, по которому ветер носит перекати поле, лучше пропустить этот раздел и перейти к обсуждению стойкости. Вы можете сказать: «Я хочу, чтобы ты знал. Мне сейчас двадцать восемь лет, например. Я уже взрослый». Я больше не живу с родителями и могу сам, сама себя обеспечить. Та пугающая ситуация, с которой я обычно имел имело дело, ее больше нет. Я выбрался, выбралась из нее. Теперь меня окружают прекрасные люди, которые заботятся обо мне и поддерживают меня. Я сильный. Находчивый человек. Я стремлюсь исцелиться от всех своих травм. Я медитирую, посещаю терапевта, читаю книги и делаю все необходимое, чтобы жить хорошо. Теперь у меня гораздо больше ресурсов. Я способен справляться со стрессом, вызовами и трудностями куда лучше, чем раньше. Интересно, что ты чувствуешь теперь, когда знаешь об этом? Вы обладаете стойкостью. Наверное, прежде вы переживали падения, но в конечном итоге смогли подняться на ноги. Наверное, вы стали сильнее благодаря самым серьезным своим неудачам. Вероятно, после того, как вам в последний раз разбили сердце, например, вы наконец обратились к психотерапевту, стали учиться играть на гитаре, чаще стали видеться с друзьями, научились медитировать или стали заниматься другими жизнеутверждающими делами. Поэтому вы можете правдиво сообщить этой части. — Ты прав, я вполне могу потерпеть поражение. Мне могут сделать больно. Понимаю, почему ты пытаешься докричаться до меня. Раньше меня ранили, и это было ужасно. При этом заметьте, я довольно-таки стойкий человек. Вполне уверен, уверена, что даже если это произойдет и меня ждет полный крах, я смогу рано или поздно восстановиться. Мне удалось извлечь пользу даже из неприятных ситуаций прошлого. Вряд ли я сейчас занимался, занималась бы йогой или танцами, если бы не они. Мы действуем заодно. Как и в ситуациях конфликтов между реальными людьми, когда одна сторона начинает повышать голос, другая сторона делает то же самое, вполне оправданно сопротивляться внутреннему критику, даже ненавидеть его, но при этом так же верно и то, что на самом деле Внутренний критик хочет тех же вещей, что и мы – избежать боли и чувства опасности. Соединить шаги признания и выслушивания можно так. Ты совершенно оправданно считаешь, что я могу потерпеть неудачу. И хочешь, чтобы я избежал, избежала этой ситуации. Но знаешь что? Когда ты кричишь на меня, как сейчас, это лишь повышает шансы, что у меня реально ничего не получится. Сейчас мы в принципе на одной стороне. Можешь ли ты помочь мне избежать ситуации самосбывающегося пророчества? Могу ли я что-то сделать, чтобы наладить наше взаимодействие? при подобной одиночной работе или работе с другими людьми обычно обнаруживается, что нужно использовать все три метода выслушивания. В этой методике работы с частями мне особенно нравится один момент, а именно можно пропускать процессы происходившие до реального разговора с конкретной частью. Когда мы начинаем сознавать, что имеем дело с некой частью, можно сразу же начать признавать и выслушивать ее. И тогда наша внутренняя система в целом начинает раскрываться. В общем и целом, когда вы в первый раз признаете и выслушаете критика, он немного расслабится, хотя и будет относиться к вам. С некоторым скепсисом и недоверием это вполне нормально. Просто повторите этот процесс. Например, конечно, я понимаю твои чувства. Минуту назад мы спорили друг с другом, и ты впервые слышишь от меня эти вещи. Хочу лишь убедиться, мы все еще действуем заодно и «Как ты думаешь, можешь ли ты дать мне шанс?» После двух-трех повторений этого действия начнет проявляться более ранимая ваша часть, которую, как логично предположить, все это время защищал критик. Мой опыт показывает, что такое изменение, если мы стремимся его ощутить, также делает более доступной открытость и любознательность я энергии. В этой ситуации появляется благоприятная возможность взаимодействовать с частью изгнанником, по меньшей мере подарить ей немного любящей доброты. Как и в случае с другими практиками. В первое время такая работа может казаться ненадежной и давать смешанные результаты. Однако, если вы будете возвращаться к ней снова и снова, она будет становиться все более привычной и плодотворной. Практика взаимодействия со внутренним критиком. В этой практике мы пропустим предварительные действия. Если внутренний критик или другой суровый голос еще не проявляется в вашей психике, пожалуйста, вспомните ситуацию из недавнего прошлого, в которой активизировалась подобная часть. Пусть проявляются чувства, возникшие в связи с этой ситуацией, в том числе и все тяжелые мысли, которые. Сопровождали эти чувства. Распознайте, что взаимодействуете со своей частью, что это не ваше реальное я. Прислушайтесь к ее голосу и тем словам, которые она говорит. Распознайте мотивы этой части. Возможно, она пытается как-то вас защитить. Возможно, этот критик пытается уберечь вас от неудачи, от сердечной боли, от унижения. Признайте чувства и точку зрения этой части. Дайте ей абсолютное одобрение. В конце концов, в ее утверждениях есть своя логика. Я хочу, чтобы вы Сказали этой части чувства, которые ты испытываешь, совершенно оправданы. Ты права. Раньше я терпел, терпела неудачи. Я вполне могу снова потерпеть поражение, и это меня серьезно ранит. Да, ты права. Иногда в сравнении с другими людьми я проигрываю. Кто-нибудь всегда будет превосходить меня или казаться более собранным, чем я. Теперь я понимаю, почему ты изо всех сил стараешься защитить меня от ситуации, где я буду выглядеть поидиотски. Я тоже не хочу так выглядеть. Ты права, меня также можно назвать притворщиком, притворщицей. Раньше я притворялся, притворялась. и привирал, привирала другим людям, чтобы лучше выглядеть в их глазах. Я очень благодарен, благодарна тебе за то, что ты выявляешь эти моменты и изо всех сил стараешься оградить меня от боли. Когда выскажетесь, прислушайтесь к себе и посмотрите, как теперь чувствует себя критика. Возможно, он немного успокоится, или останется в прежнем состоянии. Просто прислушайтесь к себе. Выслушайте эту часть. Вступите с этой частью в дружеский спор и продемонстрируйте ей некоторые слепые пятна. При этом, если у меня ничего не получится, я на самом деле буду страдать. Но, видишь ли, теперь я обладаю достаточно обширными ресурсами.、В、последнее время я много и адекватно работаю над собой. Развиваю свой эмоциональный интеллект. Занимаюсь медитативной практикой. В моей жизни есть хорошие люди, которые любят и поддерживают меня. Я вполне уверен, уверенно. что смогу восстановиться после любой боли, с которой придется столкнуться в случае неудачи. Знаешь, что еще я хочу сказать? Что до моих прошлых неудач, то они действительно многому меня научили и дали мне в жизни утверждающие цели. Если я и правда буду выглядеть по идиотски, возможно, в конечном итоге я выиграю от этого. И даже если ты не веришь ни единому моему слову, ведь прежде я много ошибался, ошибалась. Возможно, ты заметишь, что когда кричишь на меня, как сейчас, это лишь повышает шансы на неудачу. Когда ты кричишь на меня, я теряю сон, начинаю нервничать. погружаться в себя и все это лишь порождает боль, а не помогает избежать ее. На самом деле ты и я на одной стороне. Я тоже не хочу страдать и ошибаться. Что я могу сделать, чтобы мы могли начать работать вместе и перестать враждовать друг с другом? Сделайте, сотрите, повторите. Мой опыт показывает, что обычно требуется повторить этот процесс дважды или трижды, чтобы помочь внутреннему критику успокоиться. Это та наша часть, которая испытывает по отношению к вам глубокое недоверие, поэтому не удивляйтесь, если нужно будет поработать. чтобы завоевать его симпатию. После первого повторения снова настройтесь на эту часть. Произошли ли какие-либо изменения в ваших мыслях или телесных ощущениях? Если нужно еще раз пройти шаги РВП, делайте это терпеливо и доброжелательно. Когда эта часть смягчится, Прислушайтесь к своим эмоциям и определите их характер. Вы можете почувствовать спокойствие или облегчение. Также вполне вероятно, что вы заметите чувства, обескураживающие вашу хрупкость, например, печаль или боль. В такие моменты вы соприкасаетесь со своей частью изгнанником, которую защищал человек. Ваш внутренний критик. В любом случае обратите внимание, не стало ли легче взаимодействовать с я энергией, а именно, можете ли вы также ощутить в своей внутренней структуре тепло, эмпатию и любопытство. Вы можете предложить немного такой теплоты своей части изгнаннику. или просто попрощаться со своими частями и завершить практику.